Король Вайнор Эльмер Вадерский Время, оставшееся до поездки, то неслось неслыханной скоростью, то ползло ленивой черепахой. Король Вайнор мысленно видел себя канатоходцем, идущим по натянутому, как струна, канату. Тяжелым, неудобным шестом качались в руках традиции, вольности и обычаи. Один неловкий шаг и падение неминуемо. Постоянное напряжение приводило к тому, что его величество начал совершать ошибки. Опасные ошибки. Высокому лорду Корнелиусу забыли предложить кресло во время малого приема. Разгневанный лорд ушел с приема, хлопнув дверью. И теперь у его величества были проблемы с поставками элитной древесины. Семья лорда Корнелиуса контролировала корабельные рощи средней части страны. леди Деонире первой стад с дами королевства, не поднесли традиционную коробку сладостей во время прогулки в саду. У леди была сахарная болезнь, но лишение привилегии вызвало у дамы истерику. Ее супруг воспринял ошибку как опалу и немедленно сократил торговые перевозки в пределах трех графств. И это не считая продолжающихся обрушений карнизов, провалов на лестницах, падающих свечей и картин. Вайнор Вадерский уже опасался за свой рассудок. Оставаясь один в комнате, он метался, не в силах сбросить напряжение. Порою его величество представлял себя зверем, загнанным в клетку, раненым, измученным погоней, но так и не понимающим, зачем? Что нужно загонщикам в ярких плащах? Отчего в свете факелов до сих пор не видно охотника? А жизнь требовала своего. Король — опора государства. Ему надлежит демонстрировать уверенность в завтрашнем дне, быть милостивым и великодушным. Если сдается правитель, рушатся слабые стены. напавшую страну налетают стервятники и растаскивают на куски ее земли, шахты, леса и самих людей. И Вайнор, открыв поутру глаза, убеждался. «Король жив! Значит, он должен бороться. Бороться не ради себя!» ради своего королевства, своих подданных, ради себя самого. «Одеваться», — коротко приказывал он, и, отодвинув терзающее его беспокойство, приступал к ежедневным делам. С утра, как обычно, был назначен прием в малом кабинете. Шествие перед строем придворных и скромных просителей заставляло короля ежиться под камзолом. Кто из них окажется убийцей? Кто метнет отравленный кинжал или плеснет из золоченого кубка смертельным ядом? А может, с улыбкой поднесет прошение, пропитанное соком цикуты? Вайнору хотелось скорее укрыться ото всех в кабинете, а потому он почти не смотрел по сторонам. Сейчас довольно того, что гвардейцы и приближенные оттесняют посетителей, а любая бумага попадает в его руки через магический ларец. Когда закрылась дверь, отсекая любопытных и свиту, в кабинете остались трое — король, секретарь и дежурный дворянин для поручений. Они уже готовы были начать вызов посетителей, как барон Бурга обратил внимание на золотистую звездочку, прилипшую к штанам его величества. «Какое интересное украшение, сир! Вы хотите ввести новую моду?» Войнор удивленно протянул пальцы к новой детали туалета и ощутил легкий укол. Сработала защита от магии. «Магистра сюда! Быстро!» Испуганный барон тотчас вылетел за дверь. Однако мэтр Фаллю, бессменный королевский секретарь, доставшийся его величеству от деда, совершенно не волнуясь, спокойно проглядывал книгу посетителей. «Почему вы не волнуетесь, Фаллю?» нервно спросил король, ожидая от непонятного украшения чего угодно. «Взрыва, яда, боли или невыносимой тяжести магического удара?» «Потому что знаю, что это, Ваше Величество!» «Или кто?» — неспешно ответил секретарь. «Вот как?» Фалю был чудовищно медлителен, но знал больше, чем любая энциклопедия королевства. «Так поделитесь со мной, мэтр!» «Такими звездами представляются прибывшие в столицу члены гильдии телохранителей». Невозмутимо ответил секретарь, продолжая перебирать бумаги. «Все?» Король был удивлен. Такой знак он видел впервые, а телохранителей у знатных придворных было немало. «Только высшие четыре круга», — уточнил педантичный мэтр. «И, кстати, сир, у вас на спине еще одна звезда». «Что?» Вайнор буквально подпрыгнул, разворачиваясь в попытке увидеть собственную спину. К счастью, в это время в кабинет вбежал магистр, придерживая рукой мечу в ножнах из акульей кожи. — Ваше Величество, что случилось? Король продемонстрировал звездочку на штанине. Успокоившийся магистр, очевидно знающий, что это такое, щелкнул пальцами. Звездочка мягко мигнула и представилась женским голосом. — Телохранитель шести кругов и Нира, сопровождаю дову Амбаль. — Уф! «Ваше Величество, это просто визитка телохранителя!» «Магистр!» — Вайнор поднял руку, останавливая успокоительную речь мага. «Мэтр Фалю утверждает, что такая же прелесть есть у меня на спине!» «Повернитесь, Ваше Величество!» Вайнор развернулся и услышал еще один щелчок пальцами, а следом зазвучал мужской голос. «Телохранитель Пяти Кругов Камил прибыл в столицу по внутреннему делу гильдии!» Король ощутил странное опустошение. «Обещанные телохранители здесь!» «Возможно, теперь он проживет несколько дольше, чем хотелось бы его врагам». Его мысленный зверь неожиданно развернулся и продемонстрировал загонщикам сабельно острые когти. Выдохнув и одернув камзол, Вайнор Вадерский кивнул посыльному дворянину. «Пригласите вдову Амбаль с ее сопровождающими!» Барон понятливо кивнул и отправился к двери. Он работал в кабинете только второй день. «Если не проболтается о звездах, останется на службе», — решил король. Через пару минут в двери протиснулась крупная дама в черной мантилье. Следом вошла скромная девушка, кажется, родственница или компаньонка. Потом шмыгнул слуга с саквояжем. Последним вошел барон и плотно закрыл дверь. Его величество и секретарь удивленно рассматривали вошедших дам, гадая, кто из них телохранительница. Но вдруг вдова Амбаль упала на колени и запричитала. «Ваше величество, простите меня, я недостоин ваших милостей, но я не виноват!» «Позвольте, сударыня, расскажите, что случилось». Король был озадачен, но предусмотрительно отступил в сторону. Его уже не раз пытались словить на жалость. Внутренний зверь настороженно отступил и сморшил нос. — Я граф Бетсфорд! Дама сдернула мантилью, и все с удивлением и некоторым весельем узнали в даме королевского посыльного. — Что случилось, граф? — удивленно спросил король. — И почему вы в таком виде? — Я опасался, ваше величество! — ответил Фредди, не поднимаясь с колен. — Вам известно? С каким поручением я отправился к границе? Конечно, Вайнор Вадерский недовольно поджал губы. На обратном пути на карету напали и похитили сундучок с тем, что я должен был привезти во дворец, боязливо проговорил граф. Король рассердился. Алмазы для новых корон! Король разгневался, а его внутренний зверь неожиданно нехорошо оскалился и глухо рыкнул. Очередная уловка охотника. Без короны нет коронации, а любой ущерб репутации правителя отразится на его стране. О, конечно, можно поискать камни в старых, давно позабытых украшениях. Можно вообще использовать гораздо более дешевое стекло и фольгу. Но если подобная информация всплывет, сам трон королевства Вадерия будет под угрозой. Кроме того, всем известно, что гномы умеют договариваться с камнями. И если они сочли алмазы, подходящими для королевских регалий, значит, камни будут защищать и оберегать своего владельца. В этом была особая ценность того груза, который вез граф. «Рассказывайте, как все было!» — строго шикнул король на провинившегося посыльного и поймал легкую улыбку, приткнувшейся в углу девушки.